Готовилась со следующего года сама вести группу начинающих. «Вот вам женские черные пояса, хотя, наверное, я напрасно возмущаюсь. Та же картина, что и в первом и в втором убийстве. Спокойствие и покорность в позе, словно живая заложница лежит, боится пошевелиться. Нападал-то конечно, сзади». — Ты называешь его Абуром? Ты думаешь, тогда с ним разговаривал на форуме? Настоящим убийцей? Не знаю. Надо же его как-то обзывать. Я пару раз опять выходил на этот дурацкий форум, пытался вызвать его на разговор, но ничего не получилось. Молчит, затаился. Словно находится где-то совсем рядом, и если начнут говорить с нами по телефону, мы его живой голос услышим. «Ты замечаешь, от всех этих убийств, как тень какая-то черная ложится вина на других людей?» — просила Аня, теребя Михаила за ухо, чтобы он не отрубился. Первая девушка поссорилась со своим парнем. Он не пошел ее провожать, и она погибла. В смерти Синявины есть моя вина. Не спорь, не прямая, а какая-то скрытая по судьбе, по карме, не знаю еще почему. Еще вина Тамады, по глупости пославшего Люду за дождевой водой. Потом Оля. «Это моя вина». Без всяких оговорок, отступлений. Мне ее замаливать до конца моей жизни придется. И на потомков моих еще хватит. Я уже устал говорить на эту тему. Михаил даже сел на кровати. Разве можно обвинять себя за то, что не остановило дурацким вопросом прохожего? А ведь его жизнь, возможно, сложилась бы После этой минутной задержки совсем по-другому. В темный подъезд зашел немного позже и разминулся со шпаной. Улицу перешел уже после того, как промчалась машина с пьяным водителем. Но ведь может быть и обратный вариант, Аня. Ты остановила человека, спросив дорогу. Он сказал тебе длинный комплимент а потом точнёхонько вышел на шпану в тёмном подъезде, на наркомана в поисках денег на очередную дозу. Ты только представь всех встречных-поперечных, с которыми обменялась фразами, взглядами. Что с ними потом произошло, ты знаешь? Это всё слепой, глупый случай, не видящий никого, ничего». Ни меня, ни тебя, ни Синявину, ни Олю Маскаленко. «Вспомнил!» — неожиданно воскликнул Михаил. «Вспомнил, кто слепо убивал человека у Паскаля. Вселенная. Мир!» Аня с подозрением посмотрела на мужа и на всякий случай, как бы поправляя ему волосы, потрогала лоб. «Не смотри ты на меня так тревожно, из-под тишка!» — перехватил ее взгляд Корнилов. «Ты же лучше в этом разбираешься. Мыслящий тростник Паскаля!»